Глава девятая. Судя по адресу, который мне дала Елизавета Ивановна, этот самый роман жил в трубном районе. Я остановила свою заляпанную грязью девятку у означенной девятиэтажки, находившейся в глубине четвёртого квартала, и поднялась в лифте на пятый этаж. На мой звонок никто не откликнулся. Я ещё и постучала для порядка. Громко постучала, и из соседней двери выглянула женщина средних лет с бегодином на голове. Вам кого надо, гражданочка? Мне Романа. А вы кто будете? Да знакомая. Мы с ним недавно познакомились, и он дал мне этот адрес. А х вот как? А он тут больше не живёт. Да в общем-то и не жил никогда. У меня мандибула, то есть та самая часть лица, которую так мерзко обозвали медики, прямо-таки отдавила пальцы ног. Короче говоря, челюсть отпала. Как не жил? А развень не с его племянником тут оставалась моя соседка? Женщина пожала плечами. У меня закралась мысль, что это особо что-то знает, но не хочет говорить. Зато самой ей жуть, как любопытно, кто я ему и почему он так лихо подшутил надо мной. По сему я решила сыграть ей такую дурочку и тут же начала сокрушаться. Какой обманщик надо же так со мной поступить? А я-то думала. Я не стала сразу говорить, что конкретно думала. Я чувствовала, что ее любопытство становится непреодолимым. И пытаюсь расколоть меня, она вот-вот расколется сама. Мне надо только чуть-чуть ей подыграть, и всё. Что же мне делать, запречитала я? Боже мой, что же мне делать? Да вы зайдите ко мне. Может то, что вы о нём знаете, и то, что знаю я, мы сумеем объединить, и тогда появится надежда найти Рому. Заходите, я всё равно не занята сейчас. Я сегодня с ночи. Ой, спасибо, на вас вся надежда. Я вошла в её квартиру. Женщина пригласила меня в комнату, где я уютно устроилась в мягком кресле. Спешить мне теперь было некуда. Все адреса проверены, по версиям пробежка сделана. Оставалось только усиленно шевелить мозгами и придумывать новые ходы в поисках таинственной блондинки с фотографии, или Романа, или Леночки. Кошмар. У меня от всего этого скоро поедет крыша. Он вас что, обманул, что ли? В голосе женщины мне послышалась тревога. Можно сказать и так. Он ведь на заводе каком-то работает. Я толком не поняла даже. Он мне одну запчасть пообещал. Случайно разговорились. Он и пообещал. А эту самую запчасть днём с огнём не сыщешь. А вы ему и деньги что ли дали? Я сокрушённо покачала головой. Да нет, слава богу, до этого не дошло. Вот я и не понимаю, зачем ему было меня обманывать. Женщина облегчённо вздохнула. Ну хоть так. А я уж испугалась, что он и на такое способен. Я-то ему чуть ли не на слово поверила, когда квартиру сдавала. Какую квартиру? Соседнюю? Удивилась я. Да это ж моей покойной матери квартиру. Я её сдать решила. Зарплаты не хватает, сами знаете. Ну вот я и дала объявление в газету. Много ко мне всяких ходило, всё больше беженцы. А они ж все не русские, я побоялась. А тут однажды приходит молодой мужчина и просит сдать квартиру на месяц. Сразу такие деньги приличные заплатил. Только говорит, все документы недавно украли, новые, мол, выправляет. Но вы говорит: "Не волнуйтесь, я в залог вам деньги большие оставлю" и 1000 долларов мне дал. Я ему, конечно, поверила. А что, квартира ведь рядом, всегда проверить можно, если что не так. Не понравится, думаю, будет хулиганить. Я его сразу выселю. Но он не хулиганил, он вообще редко появлялся, я его почти и не видела. Иногда проверяла, позвоню, если нет никого, то открою сама ключом и посмотрю. Все вещи на местах, все в порядке. Вот так я один раз и видела, что там бабушка с ребенком сидела, говорит, что Рома ее попросил. Ну а вчера пришел и забрал залог, поблагодарил, сказал, что уезжает куда-то, приедет, мол, забежит как-нибудь, вот и все. Шарман, это мне точно нравится. А уж вы, как сказали, что он вас обманул, так я прямо напугалась. Вот думаю, поверишь так человеку, а он вором или бандитом каким окажется. Сейчас ведь что творится? Недалека от истины была эта гражданочка, ни вор, ни бандит, зато убийца. Теперь я в этом была абсолютно уверена. Или по меньшей мере с участием убийства. Вот именно. Как же вы так могли? А если этот человек действительно преступник, а вы даже документов его не видели? Может, он и квартиру для того снял, таким образом, чтобы от милиции прятаться или ещё чего? Да я уж каялась, по правде говоря, но ведь дело на выворотишь. Так ведь слава богу всё обошлось. А вы мне не покажете эту квартиру? А зачем? Посмотрю. У меня сестра из Самары, Тарасов, переезжает. Просила присмотреть для неё квартиру. Может, заодно уж раз приехала сюда, сестре помогу. Никаких следов никакого Ромы я там не нашла. Единственное, чем я там разжилась, был маленький плюшевый слонёк, непонятно почему морковного цвета. Видимо, от племянника Ромы остался. С разрешения хозяйки я решила взять его на память, говоря, что слоны приносят удачу. Хозяйка не была против. Ей не хотелось огорчать сестру своей потенциальной клиентке. Вот так, дорогой мой слоник, теперь ты будешь жить у меня, рядом с магическими кубиками. Кстати, я о них вспомнила, надо бы кинуть кости, давно я с ними не беседовала. А уже назрело такой туман в мозгах, никакого просвета и столько действующих лиц. Я достала из бардачка замшевый мешочек. Вопрос у меня сейчас был один, самый главный. Если вы милые сумеете наставить меня на путь истинный, то все остальное я распутаю сама. Что мне предпринять, чтобы найти Рому Сленой и ту таинственную женщину с фотографией? Косточки меня удивили, очень даже, поскольку именно эта комбинация сегодня мне уже выпадала. Четырнадцать плюс двадцать восемь плюс десять. Шумное обсуждение неожиданных событий. Но выдаете, милые, заело что ли? Однако, если уж Костя заело, что бывает весьма и весьма редко, значит, они настаивают на своём, и обсуждение будет, этого не избежать. Костя отправились отдыхать в бродачок, а я завела движок и вновь поехала к Елизавете Ивановне. Надо ей продемонстрировать ту сквозную дырку, через которую в квартиру Людмилы Васильевны убийца впрыснул эфир. Это раз. Кроме того, ей надо объяснить, что люди, которых она пригрела, скорее всего, преступники, и она просто обязана потихоньку позвонить от соседей в милицию, если вдруг кто-то из них заявится. У подъезда Елизаветы Ивановна толпился народ. Я женщина любознательная, и мне стало интересно, в связи с чем вдруг такое столпотворение. Я решила посмотреть и послушать, чего это вдруг больше трёх собираются, и остановилась. и ушки из-под шляпки выпустила. А вдруг, думаю, это и есть как раз то самое шумное обсуждение, про которое Кости вещали. Не зря же они так старались. Старательно прислушиваюсь к разговорам в толпе и пытаюсь понять, что к чему. Правда, пока безрезультатно. Речь шла о каком-то чукнутом, который всё равно не отстанет, если не пойти. Вот, к примеру, один из диалогов, который мне удалось услышать. "Питровна, и тебя вытащил", хихикнул сухонький старичок, обращаясь к бабушке, божьему одуванчику. Та бедняшка Елена на ногах держалась. "Ой", тоненьким голоском пропела она в ответ. "Да нешто ж это ты рота отстань, он же как лепучка, господи, твоя воля. Он же дверь высадит окончанно, если не выйдешь к подъезду. Кто сразу не пошумный его собрание, того он и не трогает, а мы вот как ненормальные ходим на его концерты". Да кто же, если не мы все за верку вступиться? это вступится? Это, конечно, только давно пора его в психушку сдать, чтобы нервы не портил ни жене своей, ни соседям, высказалась мощная тётенька в шубе из искусственного меха. Я уж было совсем собралась покинуть собрание, решив, что это вопрос не по моей части, да не успела. Из подъезда вышла странная пара. Он тощий старичок, покачивающийся при каждом дуновении ветра. Она килограммов этих 120 при росте около 160. Он бережно держал её под руку, когда они выходили из подъезда. А на крыльце, верхняя ступенька которого находилась приблизительно в полутора метрах от земли, оставил её. Сам поднялся на бетонную загородку крыльца, чтобы быть ещё выше. Таким образом, он и его спутница оказались как бы на импровизированной трибуне. Тяжело дышащая подруга Чудика едва держалась на ногах. Ей было тяжело стоять. Все это видели и сочувствовали бедняге. Её астматическое дыхание со свистом вырывалось из беззубого рта, который был страдальчески перекошен. Слёзы катились градом, она молча вытирала их платочком. Друг же её напротив был довольно лёгок в движениях. Глаза его странно блестели. Он гордо вскинул голову, едва не уронив при этом занюханную кроличью шапку, положил театральным жестом правую руку на грудь и заговорил визгливым голосом: Дорогие мои товарищи, милые граждане-гражданочки, все вы хорошо знаете меня и мою жену Вериванну. При этом он указал перстом на супружницу. В толпе зашушукали, высказывая мнение типа: такого драка ещё свет не видывал. Может, действительно скорую вызвать? Да Вера сама ж просила не делать этого, жалко её и его, видите ли. А оратор продолжал свою пламенную речь. Спешу вам заявить, дорогие граждане, гражданочки, что моя жена Вера Ивановна, сука, курва, проститутка она, товарищи, в толпе зараптовали. Ну и что с ним, дураком делать? Женщину сотрясали беззвучные рыдания. Моё терпение переполнилось, и я шагнул из толпы. Дедуль, давайте я вас домой провожу, в постельку уложу, а Вера Ивановна вам чай горячий приготовит. Ты кто такая? завизжал Сморчок. Что ты про мою жизнь знаешь? Да знаешь ли ты, молодка, что эта стерва мне всю душу вымотала? Она ж через форточку каждый день на свидание бегала, пока я форточку гвоздями не забил. Да мне же ее лоходру на ключ каждый день закрывать приходится, чтобы не сбежала к своему хахолю. И смех и грех. Сто двадцать килограммов и вдруг через форточку. Чудненько. Да не с ним бесполезно разговаривать. Он просто уверен, что жена ему изменяет. Переубедить его невозможно. Это ж не один день длится, всем уже это надоело. Только вот как с ним поступить, никто не знает, и никто грех на душу брать не хочет. Вы все уже взяли грех на душу, если позволяете ему издеваться над старой больной женщиной, резко бросила я в толпу, и только потом обратила внимание, что меня назвали по имени, и голос знакомый. Я тоже поискала глазами обладательницу голоса. В самом центре толпы стояла Елизавета Ивановна, а рядом с ней О, Господи, пути твои неисповедимы. Рядом с ней стояла та самая вчерашняя бабочка, на которую я обратила внимание в пятой школе, та самая, от которой прогибался пол сцены, дородная блондинка. Она мирно созерцала всё происходящее, поддерживая Елизавету Ивановну под локоть. Я ещё толком не знала, что мне даёт сей факт, а интуиция уже заволновалась. Она раньше меня в ситуации разбирается. Мне показалось, что эта девушка похожа на женщину с фотографии. Что бы это значило? Это могло значить, что я набрела на семейку вампиров, которым родственные чувства неведомы, главное деньги. Вот что это могло значить, но это надо ещё и доказать. Ну ладно, живём увидим. Бабочка никуда не улетит. Она не знает о моей миссии ровным счётом ничего. Надо спасать несчастную Веру Ивановну. Я взяла себя в руки и постаралась справиться со своими эмоциями. Вести с этим господином душеспасительную беседу бесполезно. Он не вменяем. Сдать его в психушку самое простое. Только этого не желает его несчастная жалостливая жена. Просто надо встать с ним на одну грань. Понять чокнутого сможет только чокнутая. Вот такую я и прикинулась. А толпа сразу поняла мою игру и тут же приняла ее правила. Я уподобляясь деду поднялась на крыльцо, извлекла из сумочки свои просроченные корочки, помахала ими, не открывая, и произнесла: "Дорогие граждане и гражданочки, я из ФСБ. К нам в отдел поступили сведения, что в вашем доме под видом очень ревнивого мужа скрывается немецкий шпион. Мне больше хотелось сказать американский шпион, только для этого поколения немецкий страшнее американского." У меня есть словесный портрет этого человека. Этот гражданин крайне похож на него. Я указала на деда, затаившего дыхание, ведь это именно он постоянно устраивает сцены ревности жене. Мне придётся его арестовать. Попрошу никого не расходиться. Вы будете свидетелями. Вот ты кто, оказывается, Михал Кузьмич, улыбаясь, произнёс сухонький дедок. Я давно подозревал. Не зря ты сцены такие устраиваешь, а ты, оказывается, специально отвлекаешь внимание соседей, чтобы мы не догадались о твоей подрывной деятельности. Офигевший окончательно Михал Кузьмич даже поперхнулся. Граждане, дорогие, да что ж вы такое мелите? Это я, ты немецкий шпион? Разговорчики, уважаемый. Вы арестованы. Я сделал шаг в его сторону. И с толпы раздался голос тёньки в шубе. Товарищ Таня, Михал Кузьмич в первый раз такое устроил. Никогда за ним такого не водилось. Он всем даст обещание, что и впредь водиться не будет. Шпион, видимо, живёт в другом подъезде. Я якобы решила пойти на уступки. Михал Кузьмич, если ваши соседи смогут за вас поручиться, то я пока не буду докладывать руководству, что именно вы подходите под описание этого человека. Новы должны дать мне слово, что займётесь благородным делом и выясните, кто этот человек. Это вам партийное поручение. Родина будет вам благодарна, а ваша боевая подруга вам поможет. Верно, верю ванна. Та улыбаясь сквозь слёзы кивнула. Вера, я же люблю тебя, дура ты едкая. Неужели ты до сих пор этого не поняла? Та внувки, внуло вытирая слёзы платочком и тяжело опираясь на дверь подъезда. С тобой, дорогая, это мои. Я уж точно не пропаду. Ты поможешь найти мне эту сволочь? Пойдем домой скорее и обсудим все. Как нам действовать? Вдохновленный этой идеей, дед взял жену под руку и увел в подъезд. Толпа прыснула, а я посмотрела в ту сторону, где стояли Елизавета Ивановна с бабочкой. Их, к сожалению, на сходке уже не было. Они испарились. Что ж, двух зайцев одновременно убить невозможно, даже если загнуть стволы двух стволки в разные стороны. Являлась в толпу и принялась выяснять, куда исчезла Елизавета Ивановна. Представители толпы почти все без исключения нарывали пожать мне мою мужественную руку. А она в магазин только отошла а Танечка, а она мне сама шепнула, что ей надо за хлебом сходить. Таня, как вы его ловко, а вот мы и не додумались. Да фигня всё это. Сухенький старичок возмутился. Вы не можете так говорить, Таня. Вам это не идет. У меня сложилось о вас совсем другое мнение. По-моему, вы очень утонченная женщина, нежная, очаровательная и очень-очень умная. Не говорите так больше. Я ему это твердо пообещала. Счастливая, благоприятным исходом толпа соседей и не подозревала, что подыграв мне таким образом, навлекла все неприятности на себя. Я-то хоть чуть-чуть да разбираюсь в психологии людей, интересовалась по молодости. Даже когда-то на психологический факультет университета собиралась поступать. Теперь этот Карендель остатки сил направит на выявление шпиона. С нынешнего дня при выяснении отношений всем соседям надо будет переходить на шепот, поскольку он будет выискивать громогласных товарищей и сообщать об этом, куда следует. Да простит меня толпа, я хотела как лучше. Однако пора вернуться к нашим баранам. Мне нужна Елизавета Ивановна. Где эта булочная, куда она направила свои стопы? Толпа рекомендовала мне просто подождать. Это же в двух шагах, она сейчас вернётся. Я села на лавочку и принялась поджидать Елизавету Ивановну. Надеюсь, что бабочка не приняла всерьёз мою игру. Пусть летит куда захочет. В Ленкинском журнале уж точно имеется её адрес. Старушка действительно вернулась довольно быстро. Она бодренько прошагала мимо меня, не обратив на героиню дня никакого внимания. Я даже обиделась немного. Надо же, я так старалась. Все свои мозговые центры включила, чтобы обстановку разрядить, и никакого уважения. Хотя ничего удивительного в этом не было. Начинало темнеть. Елизавета Ивановна. Таня, прости старуху бестолковую. Задумалась, ничего вокруг себя не вижу. Ей иронически улыбнулась. Заметно. Елизавета Ивановна, а та девушка, которая рядом с вами стояла, это кто? Так это Шленочка. Я вам про неё рассказывала. Она с Ромой, my god, чуяло моё сердце. Я так увлеклась собственными мыслями, что услышала только самые последние слова старушки. Потеряла сиреневые перчатки. Тут все мои мысли сразу разбежались, чтобы уступить место тем мыслям, которые более актуальны. А что вы про перчатки сказали, Елизавета Ивановна? Я не совсем поняла. Леночка, перчатки свои потеряла. Вроде бы у меня, только я их не видела. Может, на полке завалились в уголок. Точка, господа присяжные заседатели, я не стала демонстрировать старушке ту самую сквозную дырку и дальше пугать её тоже не стала. Они к ней уже никогда не придут. Это как пить дать. Мава разделал своё дело. Я ее лишь немного проинструктировала, то есть посоветовала старушке сменить замок на всякий случай. Впрочем, эта идея ей вовсе не понравилась, слишком дорогостоящая. Боги и судья. Могу я попросить к телефону Елену Михалну и Стомену? У Елены Михалны урок, что ей передать? Передайте, пожалуйста, что ее близкая подруга очень ждет ее звонка, срочно. Ленка перезвонила через пятнадцать минут. Таня, привет. Привет. Как здоровье после вчерашнего? А что было вчера? Разве тебе не понравилось? Шутница моя славная, только не вовремя шутить изволит. Лен, у меня к тебе вопрос. У меня тоже, что делать с своим поклонником? Он уже слетал в ту самую гимназию и, убедившись, что там о тебе никто слыхом не слыхивал, взял меня в оборот. Меня разозлила эта пустопорожняя болтовня, когда на подходе важные события, и я заявила: "Скажи ему, что Ой, да ничего не надо говорить, само успокоится со временем. Ты меня лучше просвети по поводу бабочки. Какой бабочки? Ты про Виолетту, что ли? Про неё. Только это не бабочка, это белая моль скорее. С хорошим аппетитом надо думать. Что-то я тебя не понимаю. Выражайся яснее, Таня. Не надо тебе пока ничего понимать. Дай мне адрес этой красотки, и больше ничего не требуется. И помалкивай пока. Ну ты даёшь. Я его что, наизусть что ли знаю? Это надо в журнале посмотреть. Ну так посмотри, только побыстрее, очень надо срочно. И не забудь посмотреть, как зовут её одинокую мамашку. Хорошо, не клади трубку. Я пойду, возьму журнал, а про мамашку я тебе и так скажу. Было почти 6 вечера, когда я прибыла к месту назначения. Бабочка-моль жила там же в третьем квартале, недалеко от пятой школы, в которой я вчера кружилась, буквально в 10 минутах ходьбы. Надо только подняться в гору. Дорогу развезло окончательно. Цивилизация и в этом районе никогда не пахла. Машина шла юзом, так и нарываясь скользнуть в кювет. Только теперь меня уже ничто не остановит. Я не была на сто процентов уверена в причине, по которой Виолетта Краснова оказалась замешанной в преступлении, но я рассчитывала, что именно по этому адресу я найду таинственную блондинку с фотографией, и вся мозаика сложится без особых проблем само собой. Дверь мне открыла женщина лет сорока пяти, светловолосая. Сомнений не было, это была та самая блондинка с фотографии. Несмотря на плохое качество снимка и беспощадные годы, я ее все равно узнала. Я окончательно решила, что Виолетта ее дочь. Одно меня мучило, я не знала, как себя вести. Мне не было известно в курсе ли событий эта женщина. В круг знакомых Елизаветы Ивановны она не входила. Вот в чем главная загвоздка. Хотя почему за гвоздку, совсем даже наоборот, сделаю ставку на бабочку, а там посмотрим. Я решила, что импровизация это лучшее, что я могу предпринять. Сориентируюсь в ходе беседы. Краснова Нина Максимовна, она смотрела на меня удивлённо. Краснова, а вы кто? Вы из школы? Почти. Можно мне войти? Да-да, пожалуйста, проходите. А ваша дочь дома? Нет, Виолетты нет, она сказала, что сегодня ей надо к подруге. Какой-то вопрос у неё по алгебре возник. А та девочка хорошо разбирается в математике, обещала вернуться часов в 9. Я машинально взглянула на часы. Шёл седьмой час. У меня масса времени. Я никак не могла придумать, кем мне лучше представиться, чтобы выведать у Виолетты всё, что мне было необходимо. Первые несколько минут я чувствовала себя скованно. Решение нашлось внезапно. Я задумала пустить в ход розовые краски, а для начала попробовать усыпить бдительность мамашки. Вы знаете, вообще-то я из школы для особо одарённых детей. Только если вы не возражаете, я сначала отпущу такси. Вы никуда не спешите. На женщину моё признание произвело должное впечатление. Даже если бы она и спешила, она бы сразу всё отложила на другое время. Нет, отпускайте такси. Я чаю поставлю. Я вышел из подъезда, сел в девятку и бросил Кости. Верно ли я иду к своей цели? Таков был мой вопрос. Кости не стали меня отговаривать. Девять плюс двадцать один плюс двадцать пять. Знаете, с кем у куда пойти, с кем позволить себе выпить, а с кем нет, и так далее. Правильно, дорогие мои, я так и подумала. Я догнала машину на стоянку поблизости. Я мимо нее проезжала. Потом купила в мини-маркете, которые в Тарасеви на каждом углу, бутылку виски. Почему виски? Ведь это вовсе не женский напиток. Дело в том, что виски стоит гораздо дороже, чем коньяк. Смешно, но это так. И для мирных обывателей это почти напиток богов. Но не потому, что он так уж нравится обывателям, а потому, что практически никому, кроме избранных, он не по карману. И никто его не пробовал и не знает, какой убойной силой обладает сей напиток. И пусть кто-нибудь попробует мне возразить. А если учесть тот факт, что изобретатели виски как бы предполагали, что его надо разбавлять содовой, то это как раз то, что мне надо, поскольку русские люди никогда ничего не разбавляют. Нина Максимовна, это опять я, Татьяна Александровна Иванова. Чай поспел, хозяйка была полна радужных надежд. Как все родители, она относилась к своему ребёнку необъективно. И как все родители считало дочь неординарной личностью, независимо от того, что девочка 17 лет учится в 10. До да любой родитель скажи ему, что его ребёнок достоин большего, чем имеет, с радостью согласится. Она пригласила меня на кухню и предложила ароматный напиток. Я не отказалась. Визки ждало своего выхода. Я имела честь присутствовать на спектакле Муха цыгатуха. Знаете, Нина Максимовна, по-моему, ваша дочь гениальна. У нее потрясающий голос. Как жаль, что я не поехала. Меня вчера сменщица попросила за нее в день поработать. У нее какие-то проблемы, я не вникала. Сегодня я за нее, завтра она за меня. Я хлебала помаленьку чай и все нахваливала арию бабочки. Прошло некоторое время и я сказала: Нина Максимовна, а не принять ли нам чего-нибудь покрепче, чем чай? У меня случайно с собой бутылка виски оказалась. Я и вообще-то приобрела для приготовления тортов, но сегодня такой день, я познакомилась с мамой весьма неординарной девочки. Надо это как-то отметить. Наплевать на торты, виски я ещё куплю. Вы как? Не против? Одним словом, я склонила её к принятию крепкого напитка без добавления содовой. На что не отважишься ради пользы дела. Как могла она быть против, если к ней в гости пришёл человек из такой школы? И сам предложил выпить на досуге. Через полчаса я сумела довести ее до нужной кондиции, при этом оставаясь в очень даже здравом уме. Помогли горшочки с цветами, стоящие на окне. Человек, который прилично выпил, всегда переоценивает и себя, и своих близких. Вот и это мне и было необходимо.